Глава 11. Джек и Ден после той встречи с отцом, существование которого они до сих пор не могли поверить, около 2,5 недель с ним более не виделись. Чем это было обусловлено, они не могли понять, ведь если он жив, то ему не за чем скрываться, ибо за ним никогда не было грехов, а он воевал за свободное человечество против безумных империалистов. Но наконец им снова пришло сообщение от их давнего знакомого, и снова пришлось придумывать целую операцию, чтобы попасть на планету, опять в тот же самый бар, где встречались до этого. И снова пришлось проходить через бюрократический ад, чтобы согласовать программу одиночных тренировок с отработкой аварийного приземления на неизведанной местности. И всё же у них получилось сделать всё необходимое, чтобы попасть на планету. Да, это потребовало сил, времени, нервов, но они были снова в баре после 4 часов напряжённых боёв с элементами симуляции реальности. И снова они сидели, напротив них сидел Роберт, который на этот раз немного нервничал, так как знал нрав старшего брата, плюс видел до сих пор в его глазах недоверие. Жек же обоснованно пытался найти в этой ситуации двойное дно. Он не понимал, зачем такая скрытность. Вечно выглядывал среди присутствующих возможных боевиков, предателей, но его глаза не были такими цепкими, как у его командования. Он не умел читать людей, как они. Он умел воевать, он умел управлять корветом, и делал он это достаточно хорошо, чтобы быть тем, кто обучает новобранцев, чтобы быть тем, на кого должны равняться. «Ну и где он?» — довольно гневно и не сдержанно спросил старший брат, перестукивая пятерней по металлическому столу. «Мы спешили, рвали задницу, чтобы сюда попасть, а в итоге сидим и просто теряем время, нарываемся оказаться под куполом наблюдения спецслужб из-за странных авантюр, в правдивость которых мне до сих пор не верится». «Скоро он будет тут!» Роберт пытался делать максимально правдивый вид, чтобы ему поверили. Но Джэк даже не смотрел на него, даже не повёл взглядом, просто слушал, игнорируя все тактильные сигналы. Последнее, что я от него получил, что ему пришлось сделать крюк на пути следования сюда. Причин не назвал, просто отписался и пропал, словно какой-то бандит. Нахмурился старший брат, машинально дёргая ноздрёй. Это была его характерная особенность. Ну или изъян, по которому его можно было прочитать. Таким образом он показывал, что думает про мнение окружающих, что частенько этих самых окружающих в некоторой степени злило. Время шло, в бар набивалось всё больше и больше работников, которые отмечали очередной завершённый день строительства. Было шумно. Играла на полную катушку какая-то жёсткая музыка, которая отдалённо походила на некое подобие панк-рока. Старшему брату не нравились такие песни, а вот младший, прикрыв глаза, медленно покачивал головой в такт мелодии. Спустя 2 часа, как бар набился под завязку, объявился и отец двух братьев. Он был в том же рванье, что и в прошлый раз. Но под ним проглядывалась весьма интересная броня, которую ранее никто из братьев не видел. И это порождало новые вопросы, но они пока откладывали их, так как на первые заданные так и не получили ответы. Что тебя заставило так задержаться? уточнил старший брат, опять приняв роль ведущего, кем уже и привык быть после смерти своего отца. Я думал, что это мы задерживаемся из-за того, что бюрократия потратила слишком много времени. Но нет, опоздал в итоге ты. Что за тобой раньше никогда не было. Возникли определённые нахмурился отец, а потом подозвал официантку, так и не закончив фразу до конца. Воды, пожалуйста. Потом он снова повернулся в сторону детей. Прошу прощения. В горле сильно першит это. Возникли определённые трудности, которые заставили сменить маршрут. Мне казалось, что за мной следят и хотят прикончить. Скрываешься от кого-то, словно дикий пёс. А это уже был младший. Па, ты же герой войны. Ну, практически. У тебя медалей была целая куча, тебя уважали, даже хотели уже на должности командира вставить. Что произошло? Ты куда пропал? Почему тебя столько лет не было? А есть определённые причины, которые вам, скорее всего, не сильно понравятся, хмуро проговорил он, и именно в этот момент подошла девушка, принеся ему стакан воды. "Спасибо", с улыбкой сказал он и тут же выпил залпом, после чего отдал его ей, и лишь затем, когда официантка отошла, продолжил: "Я оказался предан". Там была очень запутанная история, в которой я сам до самого конца не разобрался. В итоге её угодил в ловушку, очень хорошо продуманную и спроектированную ловушку. Дальше мужчина замолчал. Он словно погрузился в себя, был мрачнее самой тёмной тучи. Иногда на его лице дёргалась та или иная мышца, но он не давал понять, что с ним не так. Вообще никак не реагировал на внешние раздражители. Посттравматическое стрессовое расстройство на лицо, точнее, одна из форм его проявления. «Что было на вражеской планете?» — начал он свой рассказ. Медленно, размеренно, стараясь говорить так, чтобы слышали только окружающие его люди. Нас отправили на задание по захвату станции связи подразделений клана Грей. Мы были разведывательным отрядом, и нам нужно было понять, что именно затевает враг. А без частот, без квантовых передатчиков, по которым передавались основные приказы, сделать этого было невозможно. — Дред, ты с ума сошел? — тут же возмутился Роберт. — Это же государственная тайна, особенно с учетом специфики твоего подразделения. — Больше пяти лет прошло с того дня, — хмуро проговорил седой мужчина. — Так что это уже не считается секретом. Плюс, кто поверит старому безумцу, которого все считают погибшим? — Даже вон, — кивнул он в сторону старшего сына. — Мои дети не верят, что я — это я. Думают, что это какая-то подстава. Я вижу это в их глазах. Я сам их этому научил. И я рад, что они живут по таким принципам, ибо это правильно. Доверие нужно заслужить. А я? Я пока его не заслужил, так как пропал на довольно большой срок. И снова отец двоих братьев завис. Снова он начал вспоминать те дни, когда он активно воевал, когда выполнял различные операции. Война всегда на человеке оставляет неизгладимый шрам». Он может быть даже не физическим, ментальным, психологическим, и с ним ничего не сделаешь. Он может не беспокоить множество лет, а неправильно воздействуешь на него, и боли снова дадут о себе знать, ибо структура уже нарушена, хоть и восстановлена. К операции мы готовились экстренно, опасались того, что противник нас обнаружит. Мы только-только высадились на планету и смогли оборудовать временный лагерь. продолжал говорить старик более бодрым тоном. Просто приказ есть приказ. Но пока шла наша отправка в тот мир, слишком долго провозились, из-за чего было потеряно драгоценное время. Бюрократия, фыркнул старший брат, откидываясь на спинку дивана. Как везде. Ладно, хоть у нас она сведена к минимуму. Её много, когда пытаешься что-то изменить, особенно среди запланированного. Так что, возможно, мы встречаемся с тобой в последний раз. Не перебивай, пожалуйста, вздохнул Дред. Ты с детства был импульсивным и любил перебивать старших. Сам вырос, а твои детские привычки у тебя остались. Странно, как тебя твое начальство ещё не прибило за такое поведение. А он молчит почти всегда при них, усмехнулся Денд. Тут, кстати, командиры действительно хорошие. Они, когда ставят приказы, пытаются обеспечить всем, от информации до имущества, так что у Джека даже причин возмущаться обычно нет. Просто слушает, пока ему объясняют, а потом выполняет, получая достаточно хорошие деньги. На лице отца двух братьев появилось некоторое досада. Они не поняли, в чём заключалась причина такой эмоции, но не стали показывать, что заметили мимолётные изменения в его выражении, тем более говорить об этом. Всё же они хотели дослушать историю этого человека до конца. Буквально через 3 часа после приземления мы выдвинулись вперёд. Спустя пару мгновений раздумий продолжил Дред. Состояние у нас было отвратительное. Челнок подбили, мы чудом спаслись, но всё же не стали отступаться. Раз мы взялись за это дело, значит, должны были довести до конца. Немного кровожадно улыбнулся старик. В пути мы прикончили скрытно несколько патрулей, разобрали по кусочкам целый блокпост, рассчитав время так, чтобы до нашего прибытия на станцию с ними не связывались гарантированно. Но вот дальше всё шло так, как я и ожидал. И снова старик завис, только на его лице на этот раз была печаль, некая грусть. Но их быстро сменили более сильные эмоции: гнев, злость, страх. Дред буквально начал обливаться потом, постоянно дёргая головой, словно реагировал на какие-то непонятные шумы. И уже хотелось брать им привести его в порядок, окликнуть, выбить из этого транса, как он сам восстановился и улыбнулся. А, прошу прощения. Смахнул он рукой капельки пота с лба. Прошлое иногда догоняет и неприятно бьёт по голове. — А потом еще раз догоняет и бьет с удвоенной силой, — усмехнулся младший. «Да, — Да-да, помним этот завет. Хорошо, что у нас такого нет. — И не будет, — спокойно сказал старик. — Такое обычно у пехоты, а вы члены экипажа корвета. Вы не видите то, что пехота. Вы не видите результаты своей деятельности в виде развороченных кусков тел. А я все вижу, все прекрасно вижу. Точнее, видел. мотнул он головой, приводя себя окончательно в порядок. Так вот. Когда мы прибыли на станцию связи, то не обнаружили там противника вообще, только огромный заминированный объект. А когда мы увидели бомбы, то мне прилетело сообщение: "Ты не займёшь моё место". Вот только я не знал от кого оно и уже не узнаю никогда. Свои, получается, предали. разочарованно проговорил младший брат Я думал, что во время войны не сражаются за должности, что это для мирного времени подходит больше. Вы сын, но нет, помотал головой старший Ретклиф. Во время войны как раз удобнее всего устранить того, кто тебе мешает. И вот получилось так, что меня попытались устранить, но кое-что пошло не по плану. Серый С прищуром быстро осмотрелся старик. Спасли меня. Я был буквально куском мяса, но они смогли восстановить меня, вернуть к жизни и дать возможность снова жить среди людей, хороших и преданных своему делу. Видели мы, какие они, пробормотал разочарованно себе под нос Дэн. Нет, правда, улыбнулся искренне старик. Они спасли мне жизни. Они сделали многое, чтобы я сейчас оказался тут. Да, пришлось многими удобствами в данный момент пожертвовать. Но это стоит того. Возможно, мы станем во главе будущих правительств планет. Даже невозможно, скорее всего, и мы сможем жить нормально. На глазах старшего Рэдклифа появились слёзы. Мы сможем жить как тогда, раньше, до войны. Эх, жаль, мама больше тебя никогда не увидит, грустно проговорил Джек. Жаль, что она погибла от бомбёжек грейв, так и не попрощавшись с тобой. Была бы она жива, интересно, как бы она отреагировала на твоё появление? Не знаю, как бы она отреагировала, пожал Дред плечами. Но начальство тогда не позволило нам нормально расстаться, дабы не было лишних переживаний. Сами знаете. Забрали из дома и всё. И тут два брата переглянулись, с печалью смотря друг на друга. У обоих в голове зародилась одна и та же мысль. И старший улыбнулся. У него уже был план, что делать дальше. Он уже знал, как поступить, но всё равно решил проявить осторожность, ибо пока не время.